5. «Это хорошо, что вы купаетесь без плавок», — сказал человек в шортах цвета хаки. А Томас, свирепый сэр Томас, обжравшийся виртуальной человечиной в аватаре красного пса на просторах ВР, а после обстрелянный из Мистралии и до упаду налетавшийся в салоне вертолета, казался спокойным и даже довольным. Пока Августин плавал, человек в шортах поджидал его на берегу возле сложенной горкой джинсов. Пистолет-пулемет «Унимак» с полупустой обоймой лежал там же — И, по-видимому, не вызвал ни малейшего интереса у чужака. Томас, повышенно злостный сэр Томас, велел хвостом и лезал чужаку в руки. "Да, я купаюсь без плавок", спокойно ответила Августин, выходя из вод, мокрый ногой, как Афродита в аналогичной ситуации. Насколько мне известно, это не запрещено. Но он принял сидящего в позе полулотос человека за отдыхающего с одной из близ лежащих турбас. По крайней мере, на высшабалу тут не был похож ни манерой говорить, ни лицом, ни жестами. Скорее незнакомец походил на ни во что не врубающегося японца, выучившего русский на пять с двумя плюсами. Единственное, что смутило Августина, так это неуставное поведение Сарытомуса. Это даже показано. Здесь никто не плавает одет он. По-моему, плавки это очень глупо, Августин. Августин невозмутимо натягивал джинсы. Когда прозвучали последние слова чужака, Он был поглощён размышлениями о том, уцелела ли распечатка фотографии из загадочного покупателя форсажа, добытая им у Хмыря. Кажется, она должна лежать в заднем кармане джинсов. Вот почему до него не сразу дошло, что японец в шортах цвета хаки назвал его по имени. Как вы сказали? Августин? Он сощурился недоумённо, воззрился на чужака. Или мне послышалось? Не, это Августин, тебе не послышалось. Человек с восточным разрезом глаз и чёрными как смоль волосами улыбнулся. "Разве мы знакомы?" неуверенно сказал Августин. "А? Вы, наверное, были в той корейской группе сетевых полицейских на встрече в Измайловском центре. Вы, кажется, иностранец. Начнём с конца. Да, я иностранец, из Якутии. Я не полицейский, меня зовут Хатой. Мы знакомы, хотя друг другу и не представлены. Ага." Тупа протянула Августин. Нужно было сказать что-то умное, что-то проницательное или сострить наконец, но голова отказывалась соображать. Хотелось спать. Хотелось есть. Мы знакомы, если можно так выразиться, односторонне. Я знаю тебя. Амулет на твоей шее мой подарок. Хорошо. Спасибо, Тупа сказала Августину и уселся на корточки рядом с котом. Он мне очень помог, кажется. Кажется, да. «По крайней мере, вы здесь, а значит, мои старания не пропали даром. Ты все-таки очень сообразительный, сукин сын, Томас!» с этими словами хатой потрепал пса за холку. Августин посмотрел на собеседника округлившимися от удивления глазами. Больше всего это походило на сцену из Негададовской кинокартины, когда первый попавшийся на дороге велосипедист стреляет в тебя из пистолета лимонной карамелью, а после называется твоим отцом, который ещё в Чечне полком командовал, а потом в подтверждение своих слов демонстрирует фотокарточку, где твоя беременная тобой мать целуется с мужиком, который на велосипеде. И голос неба в Удгарде сегодня тоже принадлежал мне. Не понимаю, вслух заключил Августин и впирил взгляд в голубые дали. Яхта, катамаран, и чайки снится, что ли. Часть шестая. Дом на своих был просто, но красив, особой естественной красотой, которую уже давно утратили, если когда-то вообще имели городские строения. Если бы у меня была куча денег, я тоже завёл бы себе такой, не к месту подумался Августину. Ну его вот, к ядрени финии, это стрельбище на 80-м этаже. Центр рекурсионной терапии «Байкал» было начертано над притолокой, сработанной из грубой, не полированной и уж подавно не лакированной древесины. Внутри центра было необычайно тихо. Десять-двенадцать человек, мужчин и женщин, сидели на циновках и рисовали, каждый свое. Кто красками, кто углем, кто маркером. Августин просто не мог представить себе ситуацию, когда в одной комнате находятся хотя бы трое человек и не говорят ничего. Не спорят, не выпивают, не шумят, не обсуждают свои чужие подвиги в ВР, не рассуждают о сравнительных достоинствах морфа дракон и морфа геркулес взбешённый. Как ты это не по-русски, подумал Августин, хотя и распахнул перед Августином дверь в плохо освещённую комнату. На низеньком столике, простом и грубом, как и вся обстановка оздоровительного центра Байкал, стояла керосиновая лампа. Вот уж чего-чего о такой игрушке Августину не доводилось видеть ни разу в жизни. А вот с запахом керосина он был знаком. В прошлом году по нейросерверам гулял вирус скамспектр, из-за которого все цветы в ЭР неделю воняли различными продуктами нефтепереработки. В понедельник бензином, во вторник лиграином, в среду керосином. Слушай меня внимательно. Начал Хатой, когда Августин уселся на циновку с мандалой посередине и сделал попытку расслабиться. У нас не так много времени на болтовню. Сиди там, где ты сейчас, я говорил с тобой голосом неба. Я был в ВР и видел тебя в железной башне. Я видел всё, что происходило и всех, кто был там. Я слышал всё. Кроме того, и это было несколько сложнее, чем вчерашнего дня. Я знал, что произойдёт в твоей квартире, в то время, как ты будешь мирно сопеть в своей капсуле входа. Я знал, когда люди с мистралями появятся у дверей твоей квартиры. Чтобы вытащить тебя из Утгарда, я симулировал для Карденца новоцентр твой инфаркт миокарда и таким образом спровоцировал медицинское отключение. А ещё ты мне папа, мама и дух святой не удержался Августин. Якут явно не знал меры в своей лжи. Хоть и промолчал, хоть и скрестил руки на груди. Он медленно подошел к двери, открывшийся в молчаливый зал. Самодеятельные художники даже не обернулись в его сторону. Тихо скреб по шершавому листу карандаш. Пахло гуашью. Притихший Томас, а с ним и Августин следили за действиями Хатоя, словно зачарованные. «Если ты не веришь мне, уходи», — сказал Хатоя в его голосе. «Не было ничего, кроме несгибаемой воли». Сам Якут в этот момент был скорее сгустком психической энергии, чем человеком во плоти. Августин опустил взгляд на циновку. Он сидит в центре Великой Мандалы. Он жив. Он избег массы опасности, и ни одна случайность не помешала ему осуществить хитроумный план спасения, которого у него не было и в помине. Экстренное медицинское отключение. Человек, называющий себя Хатоем, знает все о том, что произошло с ним в последние часы, и даже про Утгарт. Он утверждает, что помог ему. Ну если не он, то кто же? Никто? Вот в это Августин никогда бы не поверил. Извини, Хатои, у меня отсутствует внутренняя дисциплина. Мой ум суетлив. Я не умею держать язык за зубами. VR высасыл у меня все мозги. Эта проклятая сетевая служба делает из человека дебила. Произнёс Августин и сам себе удивился. Если бы сутки назад ему кто-нибудь сказал, что он в трезвом виде способен на подобные монологи, Он запустил бы в дерзкого Лугуна первым, что подвернулось бы ему под руку. "Все в порядке, Августин", сказал Хатой и плавно закрыл дверь. Сама была матово-чёрной, словно оливковый плод. Сама слегка блестела в антикварном свете керосиновой лампы. Сама лежала на ладони Хатоя, пропуском вины и изmireния. Августин смотрел на крохотный смолистый комочек словно на крупицу звёздной пыли. Не весть как попавший на нечуткую, горнему свету землю. У нас с тобой общие враги, начал Хатой очень тихим ровным голосом. Они хотят твоей смерти, но они её не получат. Они хотят моей смерти тоже, но ещё не знают об этом. Но уж её-то они и подавно не получат.